Глава 35. Пути расходятся. Нужды государства всех нас превращают в дьяволов. Мастер Эдвинас. Мы увиделись с Вонвальтом на следующий день в его покоях в здании имперского суда. Я интуитивно чувствовала, что вижу его в последний раз. Вонвальт неплохо выглядел. Впервые за долгое время, вообще-то за долгие годы, он был чисто выбрит, волосы аккуратно подстрижены, а в одежде, хоть и дорогой, не угадывалось и намёка на ту показную роскошь, какую можно было ожидать от лорда-регента. Стол был завален бумагами, всюду лежали восковые печати и цветные ленты. «Я взяла первый попавшийся документ. Вы поменяли имперский герб?» Вонвальд поднял глаза от бумаг и лукаво улыбнулся. «Ага». Имперский герб всегда представлял собой аутуна, держащего щит, разделенный на четыре поля. В центре этого щита помещался еще один щит с изображением замка на желтом поле, символизирующего сову. Левая треть была красной, с изображением орла Гулича, правая — синий, в белую полосу по цветам Гжосича, а нижняя, черная, со звездой Савара, представляла Саварских храмовников и Неманскую церковь. На исправленном гербе... Одна из голов Аутуна была отсечена, так что оставался лишь кровавый обрубок шеи. Кроме этого, в нижней трети появился герб храмовников из ордена саксанских рыцарей, которые остались верны Зюденбургу — черный крест святой Саксанхильды на белом поле с головой Лани по центру. «Немного прямолинейно», — заметила я, возвращая документ на место. «Думаю, время неуловимых тонкостей прошло. Тебе так не кажется?» Я кивнула с улыбкой и прошла к окну за его столом, откуда открывался вид на улицу святой мученицы Славки и один из широких рукавов Саубера. На улицах было полно народу. Утро выдалось туманным, жарким и влажным. Днём снова следовало ждать дождя. «Кто займёт ваше место?» — спросила я. «Знаешь, в чём заключается вся ирония? В чём же? Я собираюсь сделать ровно то, чего млеонары добивались долгие годы. Хочу передать власть Сенату». Я задумалась на мгновение. «Они закончат тем, что изберут себе нового правителя». Вонвальд пожал плечами. «Это уже не моя забота». «Что насчет церкви?» Вонвальд протяжно вздохнул. «Тут я мало что могу сделать. Я упразднил каноническое право, храм Савары и коллегия прорицателей разрушены. Остается лишь уповать на долгую память саванцев. Вы сами в это не верите. Достаточно долгую, чтобы я мог спокойно умереть от старости». Я отошла от окна и вернулась к столу. «Что еще в этих бумагах? Разделение северных провинций, условия сдачи территории, которые мы удерживаем в Кавоске, отказ от Кирака и Цетланда, а также всех территорий пограничья к югу от Зюденбурга. «Конец империи», — сказала я. «В ее нынешней форме — да. И вы оставите в покое Ильяну Казимир после всего, что она сделала для Клавера?» Вонвальд покачал головой. «Не думаю, что ее правление продлится долго после позора, нанесенного ей казарами». Он пожал плечами и небрежно махнул рукой. «Это тоже не моя забота». Некоторое время мы сидели в молчании. Затем Вонвальд сказал. «Знаю, я совершил немало плохого за последние месяцы. Такое, за что другого повесил бы. И я знаю, что хорошие дела не отменяют плохих. Вам не обязательно передо мной объясняться?» Сказала я. «Нет». Вонвольд кивнул самому себе. Снова повисло молчание. «Это вообще возможно?» Спросила я. «Добиться чего-то хорошего, совершая только хорошее. Смогли бы мы остановить клаверы, если бы придерживались всех наших правил, наших принципов, как вы выразились? Прибегая к дурным методам, мы становимся на сторону зла...» На мгновение Вонвальд задумался. «Представь, будто ты пишешь портрет. Представь себя Колстом. Способна ты уловить все черты человека? Каждую веснушку, каждый волосок и каждый изъян? Я пожала плечами». «Нет. Но твой глаз видит всё». «Верно». «Представь, что естественное право — это человек, а общее право — рисование. Последнее есть впечатление, фильтр, инструмент, который не может быть совершенным. Он оформляет, приводит в структуру наши намерения, но спектр человеческого поведения и эмоций слишком широк, чтобы целиком уместить на полотне. Нам остается лишь верным образом использовать его из верных побуждений. Но как насчет убийства? Ответа нет, Хелена». Вонвальд печально улыбнулся. «Никогда не будет ответа, который тебя удовлетворит. Если наши жизни в сущности не имеют значения, то какое значение имеют наши действия и их влияние на других? Не существует мира, в котором все жили бы, не зная страданий и безвременной смерти. Нам остается лишь стремиться быть лучшими людьми, насколько это возможно. Нужды государства всех нас превращают в дьяволов. Эдвинас». Вонвальд склонил голову на бок. «Жить справедливо, мудро и стойко, быть добрыми к другим». «Как сказал святой Креус, поступай с другим так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». «Ага, с клавером вы так и поступили». Вонвальд фыркнул и поднялся. «Еще рано смеяться над этим», — сказал Вонвальд с шутливой строгостью. Он указал на бумаги. «Тогда я увидела на столе знакомую книгу». Вонвальд заметил мой взгляд и быстро переложил на фолиант несколько документов. «Идем», — сказал он. Довольно государственных дел. Хотя бы один день проведем вместе. Порадуемся жизни. Это был чудесный день. Мы гуляли по теплым улицам. Вонвальд, гладко выбритый и неброско одетый, не привлекал внимания. Мы ели уличную еду, поздно пообедали в кабаке, напились самого дорогого вина, какое только смог достать Вонвальд, а затем попали на игру в гандбол на арене, которая не остановилась, даже когда хлынул ливень. Вонвальд распорядился как лорд Реген, чтобы игры продолжались. Это позволяло горожанам отвлечься и занять себя. Он был щедр, и мы провели несколько часов в отдельной ложе на самом нижнем уровне. Мы говорили о Брессенджере и делились приятными воспоминаниями о нем. Вонвальд рассказал мне о правосудии Августе и тех делах, которые они вели совместно, задолго до того, как мы встретились. Несколько часов пролетели за разговором о самых разных вещах в тот вечер мы навестили сэра Радомира. Он перебрался в одну из больниц совы долечивать раны. Вонвальд пожаловал ему баронский титул и хотел сообщить об этом лично. Но мы пришли поздно, и шериф уже спал, а монахини запретили его будить. Рядом с ним посапывал Генрих, утомленный после долгого дня в атмосфере всеобщего обожания. Вонвальд положил руку сэру Радомиру на плечо. «Спасибо», — сказал он негромко. Затем посмотрел на меня, — мы поняли друг друга без лишних слов, и я кивнула. Мы вернулись в здание суда. Вонвальд взял за обыкновение спать в своем кабинете. Слуги в императорском дворце стали обращаться с ним как с императором, что Вонвальд находил пошлым и противоречивым. Многочисленные недоброжелатели обвинили бы его в узурпации, но я думаю, за всю историю совы он был единственным, кто по собственной воле отказывался от власти». — Доброй ночи, Хелена, — мягко произнёс Вонвальд, когда мы подошли к дверям его покоев. Стояла жаркая, душная ночь, и я чувствовала себя подавленной и несчастной после такого чудесного дня. Завтра начнётся жизнь, полная неопределённости, и, вопреки всему, что мне довелось увидеть и пережить, я всё ещё сомневалась, готова ли к жизни без Вонвальта. Доброй ночи, — ответила я с таким видом, будто мы снова увидимся следующим утром но наши объятия были слишком долгими и слишком крепкими, чтобы поддержать эту иллюзию. Сэр Геральд следил за извлечением книг из хранилища магистров. Их сложили на площади Гриневальд, сотни и сотни древних уникальных томов магических и эзотерических знаний и сожгли. Меня при этом не было, но после разошлось немало историй о зловещих знамениях, Как ребенок родился тремя глазами, вол отелился жеребенком, а Саубер окрасился валой. Многие утверждали, будто слышали исходящие от книг вопли. Декларации Вонвальта были размножены и размещены во многих общественных местах, включая декларацию о создании Саванской республики и полный запрет на практикование дроидической магии — Хаугенаты, многие из которых вернулись из своих укрытий в провинции, собрались в Сенате обсудить новое положение дел и начать демонтаж имперского правительства. Надвигалось время непростых решений. Войска конфедерации на востоке и языческие армии на севере окончательно подрезали когти Аутуна. Вонвальта в Сове никто больше не видел. Как и следовало предвидеть, его исчезновение вызвало живую реакцию и породило самые разнообразные и безумные теории — Но факт оставался фактом. В империи не нашлось личности достаточно сильной, чтобы заполнить вакуум, как это могло бы случиться в иных обстоятельствах. И Сенат функционировал по замыслу Вонвальта. Конечно, в этом немалую роль сыграл тот факт, что во главе городской стражи стоял его верный союзник сэр Геральт Бертила. В тот же день, когда сова была провозглашена республикой, я посетила коммерческий банк Эккеберта и Рейнхельда в деловом квартале совы. Меня радушно приветствовал клерк за стойкой, и я представилась. Мое имя — леди Софи Эссер. У вас хранится сейф для меня. Кодовое слово — магнолия. Я терпеливо ждала. Наконец-то вынесли увесистый железный ящик, и меня провели в небольшую комнатку, где я могла спокойно ознакомиться с его содержимым. Внутри оказалось всё то, что Вонвальд перечислял в Зюденбурге. Гербы, печати, дворянские грамоты, родословное древо и другие бумаги. Также там лежал слиток чистого золота, величиной с мою ладонь, и, что ещё неожиданней, документы на особняк в Ягланде. Я переложила всё к себе, после чего поместила в сейф, замотанное в тряпицу копье Вангреда. Тогда я ещё не решила, как с ним поступить, и теперь не буду писать о том, что с ним в конце концов стало, потому как знания эти слишком опасны. Наконец, я заперла сейф и вышла из комнаты. «Благодарю», — сказала я. «Можете вернуть в хранилище». «Вы будете сегодня снимать деньги, миледи?» — спросил меня клерк. На столе перед ним лежала старая запыленная бухгалтерская книга. Он постучал пальцем по графе, где был указан остаток моего счета. Я чуть заметно вскинула брови. «Пожалуй, дайте мне пятьдесят марок». Я пыталась сохранять невозмутимый вид, но это была безумная сумма денег, чтобы разгуливать с ней просто так — Клерк, не моргнув и глазом, протянул мне пачку банкнот, которые, как я знала, было крайне сложно потратить где-то за пределами совы. «Вас не затруднит выдать половину монетами». Судя по выражению лица клерка, я сказала что-то неприличное. И всё же просьбу он исполнил. Сэр Радомир дожидался меня на улице вместе с Генрихом. Я полагала, бывший шериф воспримет дарованный ему титул с небрежностью. Но когда я сообщила ему о решении Вонвальта, сэр Радомир заявил, что это самое малое, что он мог сделать для него». На нём были изысканные одежды из тёмной ткани, с серебряными пуговицами, волосы и борода подстрижены, и, отмытые от грязи и крови, он вполне мог сойти за благородного. «Ну что, ты теперь богаче Немы?» — спросил он меня. Он жевал кусок вяленой говядины, то и дело промокая платком маленькое отверстие в щеке. Несмотря на все усилия хирургов, Рубец на том месте никак не желал срастаться. Рядом с ним грыз крупный хрящ Генрих. «Больше денег, чем я смогу потратить за десять жизней», — сказала я. «И это не считая моего жалования на должности секретаря правосудия». «Ага. О службе у сэра Конрада можно сказать лишь одно. На ней я разбогател до неприличия». «Барон Драгич, лорд Драгич, звучит грозно, не находишь?» «Погоди, вот увидишь мой замок», — ответил он, и я рассмеялась. В сове стояло настоящее лето. Было жарко и душно. Мы немного прогулялись, бесцельно побродили по городу. Два человека, чьи жизни прежде были наполнены смыслом и значением, теперь просто плыли по течению. «Что будете делать?» — спросила я у сэра Радомира. Он пожал плечами. «Сэр Конрад оставил мне свой особняк на вершине префектов. Может, стану выращивать персики. Женюсь. Поглядим, не нужна ли сэру Геральду помощь в поддержании порядка в этом гадюшнике. Я думала, вы вернетесь в Хаунерсхайм». Сэр Радомир помотал головой — Он доел вяленое мясо, вытер щеку и убрал платок. «Сомневаюсь, что смогу это вынести. После всего, что было...» Он обвел вокруг широким жестом. «Проделать то, что мы сделали, с оружием в руках защищать город, спасать империю или республику, или как там она теперь зовется, а потом просто вернуться в долину Гейл, в Перифорт? Он снова помотал головой. «Я не вынесу той тишины. Она убьет меня. Теперь я как будто должен остаться здесь» присмотреть, проследить, чтобы вся эта публика делала, как велел сэр Конрад. «Ни за что я снова не пойду воевать. Я могу протянуть еще пару десятков лет, и хочу прожить их в мире». Я кивнула и положила руку ему на плечо. «Надеюсь, наши дороги еще пересекутся». Сэр Радомир искоса поглядел на меня. Печаль тенью легла на его лицо. «Ты не останешься в сове?» Я покачала головой. «Пока нет. Хочу сначала кое-что сделать. Я буду скучать. Я тоже». Какое-то время мы брели в приятном молчании. «Как думаешь, куда он отправился?» — спросил затем сэр Радомир. «Сэр Конрад? Ага». «Я подумала о книге, которую видела на столе Вонвальта, той, которая избежала огня. Подумала о других магических существах этого мира, казарах, стигийских водяных и многих других. Полагаю, на юг. Он говорил что-то насчет путешествия по южным равнинам, когда мы были в Киарай, в мире еще столько неизведанного». «Сова не заслуживает такого человека, как он?» «Нет. Но и клавера она тоже не заслуживала. Мы прошли мимо разрушенного Неманского храма. Возле него стояли несколько стражников и что-то говорили патры с синяками под глазами. «Думаете, это надолго? Мир, спокойствие?» «Да, на какое-то время. Люди устали от всего этого. Не следовало позволять клаверу заходить так далеко. В этом сэр Конрад допустил ошибку». Иногда, чтобы поступить правильно, приходится запачкать руки. Если бы кто-то прирезал этого священника во сне, это избавило бы нас от кучи неприятностей. И даже тогда это было бы убийством. Ага, даже тогда. Иногда я думаю, как же просто вы смотрите на этот мир. Несколько месяцев назад я бы счёл это оскорблением. Я пихнула его локтем, и бывший шериф рассмеялся. Генрих радостно залаял и принялся скакать вокруг нас. «Идем», — сказал сэр Радомир, — «день только начинается, и ты богата. Если ты покидаешь сову, то можешь хоть угостить меня обедом и бутылкой чего-нибудь дорогого, чтобы я мог выпить за твое здоровье, когда ты уедешь».